Глава тридцать четвертая. Каких отношениях вы находитесь с миссис Хейнс? Бруно ожидал этого вопроса. Джерард следил за его счетом и не мог не заметить цветы, отправленные на имя Анны. Дружеских. Я друг ее мужа. Ах, друг, хороший знакомый. Бруно небрежно пожал плечами. Джерард, конечно, подумает, что он просто хвастается, потому что Га й известный человек. И давно вы с ним знакомы? Бруно полулежа развалился в кресле. Не очень. Он достал зажигалку. Почему же вы решили послать цветы его жене? Да просто настроение было хорошее. Я заходил к ним в гости накануне. То есть вы достаточно близкие друзья, чтобы вас приглашали в гости? Бруно снова пожал плечами. Ну, они устраивали вечеринку, позвали много гостей. Вообще я по делу зашел. Мы с матерью хотим строить новый дом и выбираем архитектора. Ответ пришел ему в голову только что, и Бруно нашел его удачным. Вернемся к м э т т у Левайну. Бруно перевел дух. г а я оставили в покое, может на время, пока он в отъезде, а может и навсегда. Левайн тип более чем сомнительный. Незадолго до убийства Бруно провел в обществе Метта довольно много времени, даже не задумываясь, что в последствии это может сыграть ему на руку. А что вас интересует? Меня интересует, зачем вы столько раз с ним встречались. двадцать четвертого, двадцать восьмого, тридцатого апреля, затем второго, пятого, шестого и седьмого мая и еще разок за два дня до убийства. Ого, Бруно улыбнулся. Мэт не питает к нему приятельских чувств и вполне мог сболтнуть лишнего. В Прошлый раз Джерард был в курсе всего трех встреч. Мэт хотел купить мой автомобиль, а вы собирались его продавать, потому что планировали в скорости купить себе новый. Я решил, что мне нужна машина поменьше. Бруно, словно бы не заметил намека, купил себе Кросли. Вы ее видели в гараже. Жерар улыбнулся. А Марка Лева вы давно знаете. До стой поры, когда он звался Марком Левицким. Если к о п н ё т е поглубже, выясните, что дома в России он убил собственного отца. Бруно сверкнул глазами. Собственного отца. Развучало немного чрезмерно. Тут он перегнул палку. Но Джерард разозлил его своими и н с и н у а ц и я м и м э т о вас не лучшего мнения. Что? Не смогли договориться? А машине? Чарльз. В голосе Джерарда звучало бесконечное терпение. Тут мне нечего сказать. Бруно взглянул на свои обкусанные ногти, думая, что Мэт прекрасно подходит под описание убийцы со слов Герберта. А почему вы прекратили общаться с Эрни Шредером? Со скучающим видом Бруно пустился в объяснения.